Глава семнадцатая. Приключения Вени и урок с персиками. У меня есть история, которой я бы хотел поделиться. Это был урок, который я усвоил тяжелым путем, но он навсегда останется со мной. Однажды днем, когда моя мама готовила обед, она оставила на столе два аппетитных персика. Она ушла на работу, и я не смог устоять перед искушением. Я всегда был любопытным и немного шкодным, поэтому, когда представился шанс, я, не раздумывая, стащил оба персика и съел их, не задумываясь о последствиях и даже о косточках. Все было вкусно, пока не наступил вечер, и моя мама вернулась домой. Я чувствовал себя ужасно. Мой живот болел, я стонал и не мог найти себе места. Мама сразу поняла, что что-то не так, и, не теряя времени, отвезла меня в ветеринарную клинику. Там врач быстро осмотрел меня и сказал, что мне нужно срочно ставить капельницу. Я был напуган, но чувствовал себя слишком плохо, чтобы сопротивляться. Ветеринар говорил маме, что косточки могут быть опасны, и их нужно немедленно удалить. Мне сделали наркоз, и я ничего не помню, пока не проснулся после операции. Когда я очнулся, я почувствовал себя намного лучше, хотя и немного грустно из-за всего, что произошло. Моя мама была рядом со мной все это время, поддерживая и заботясь обо мне. Возвращение домой после визита в ветеринарную клинику было тихим. Мама устроила мне удобное местечко, где я мог отдохнуть и восстановиться после операции. Я лежал там, обмотанный в теплое одеяло, и чувствовал себя в безопасности рядом с ней. Всю ночь мама не отходила от меня, показывая, насколько я для нее важен. На следующий день я почувствовал себя лучше и даже попытался встать на лапы, чтобы показать маме, что я на пути к выздоровлению. Она улыбнулась, увидев мои старания, и похвалила меня за мою стойкость. Это был момент, когда я понял, что даже после ошибок и неприятностей, которые я принес, мама все равно меня любит и поддерживает. Следующие несколько дней моя мама следила за моим питанием, давая мне легкоусвояемую пищу и много воды, чтобы помочь моему животику восстановиться. Я был благодарен за ее работу и понял, как важно иметь кого-то, кто будет рядом в трудные моменты. Мое приключение с персиками и последующий визит в клинику стали важной частью моего жизненного опыта. Я не только научился ценить заботу и любовь, которую мне оказывает моя семья, но также понял значение ответственности за свои действия. Я усвоил, что каждое решение, которое я принимаю, несет за собой определенные последствия, и мне следует быть более осмотрительным в будущем. С тех пор я стал более внимательным и осторожным, когда дело касается еды. Мама тоже извлекла урок и стала убирать продукты подальше от края стола, чтобы избежать повторения подобных ситуаций. Мы оба выросли из этого опыта, став немного мудрее и более заботливыми друг о друге. Моё приключение с персиками оказалось важным уроком, напомнив мне о значении здоровья, семьи и ответственности. Теперь, когда я вижу что-то вкусное на столе, я помню об этом уроке и жду, пока мама не скажет, что это безопасно для меня. В конце концов, лучше предотвратить проблему, чем решать ее последствия. Итак, жизнь продолжается, полная новых уроков и приключений. Но я всегда буду помнить историю о персиках как напоминание о важности осторожности и заботы о себе.